Дванадцатое. Освободиться от цепких объятий Морфея удалось только вечером. Старый будильник, возвещавший о начале рабочего дня ещё моему отцу, показывал 10 вечера. Это означало, мой сон длился 12 часов. Я сел на диване и потёр глаза. В памяти всплыл разговор с Мазуровым. Мне вполне понятно намекали. Какие меня ждут неприятности, если я не брошу это дело? Возможно, другой журналист и прислушался бы к увещаниям старших, однако интерес к делу, уже не раз подогреваемый, пылал костром. Почему вокруг простых деддомовцев разгорелись нешутошные страсти? Что такого могла сообщить Тамара Кочетева, если поплатилась жизнью? Вспомнив о ней, я встряпенулся. А вдруг в маленьком домишке, где обитала эта несчастная наркоманка, хранится что-нибудь полезное для меня? Ужасно захотелось ещё раз посетить это злочное место. Сказано сделано. Я выглянул во двор. Он был пуст. Если мой друг на красном опеле сторожил мой сын, то где-нибудь неподалёку. Набрав по мобильному телефону номер таксопарка, я заказал машину. Я попросил диспетчера прислать её за квартал от дома к кинотеатру. Автомобиль подъехал через 15 минут, и сев в него, я от души надеялся, что моя вечерняя вылазка осталась незамеченной. Дорога была свободная, и мы быстро домчались до нужного мне дома. Я расплатился с таксистом, огляделся, не наблюдают ли за мной из соседних хибар. Не заметил ничего подозрительного и проскользну в незапертую калитку. Впрочем, ее невозможно было запереть, никакого замка на ней не наблюдалось. Зато дверь домика старательно законопатили. Зная, что совершаю преступление, я рванул на себя оконную раму, и она с треском раскрылась. Влезть в окно было делом техники. Стоявшая в помещении вонь показалась мне еще отвратительнее. Хозяева, видно, ещё не приступали к уборке. И вообще, если тут когда-нибудь убирали, это было ещё до Куликовской битвы. Пустые бутылки, грязные тарелки и консервные банки вызывали тошноту. Я включил крошечный фонарик, и его узкий луч стал ощупывать помещение, не находя ничего, что могло бы вызвать интерес. Под кроватью я нашёл несколько скомканных платьев. А в кармане одного из них лежал засаленный блокнот и пачка фотографий. Каждая запечатлела Тамару в интимной обстановке с разными мужчинами. Это означало только одно: девушка промышла шантажом. Теперь причина её гибели стала ясна. Зная, что её информация может ещё кому-то пригодиться, и этот кто-то богаче меня, Кочету попыталась продать её конкурентам и получила то, что получила. Фотографии блокнот перекочевали в мою барсетку. Не ожидая увидеть здесь больше ничего полезного, я осторожно вылез из окна и заметил движение в кустах. Это испугало меня. Стоило жаркой летней ночь, и не ощущалось и слабого дуновения ветерка. Значит, там кто-то был, и он охотился за мной. Из-за небольшой точки выпала луна, превратив меня в отличную мишень. Если незнакомец захочет выстрелить, люди с добрыми намерениями не прячутся в кустах. Тем более мне сделали уже массу предупреждений. Я нырнул в темноту и стал ползком пробираться вдоль ветхого забора. На мое счастье, в этом ненадежном ограждении зияла внушительная дыра. Я шмыгну в нее, и оказался на дороге. Ноги заработали быстрее, надо было во что бы то ни стало добраться до автострады и поймать машину. За спиной послышался шорох, преследователь крался за мной, выбирая, наверное, удобное место для нападения. Каждая секунда теперь стоила дороже золота. Решившись, я собрался с силами и побежал по качковатой в Рытвинах дороге. Тут и раздался выстрел. Хоть я и ожидал его, он всё равно прозвучал внезапно. Я прыгнул за большой развесистый дуб и приполз к земле. Гренау следующий выстрел. В лицо ударила мелкая галька. Мне оставалось сидеть в надёжном укрытии тихо, как мышь. Однако противнику это вряд ли помешает. Видимо, он обладал завидным терпением. Я оглянулся назад. До дороги было не более 500 метров. Но их ещё надо было пройти. Я так припал к земле, что почти слился с ней. Минут 10 ничто не нарушало тишину. Наконец моему преследователю это надоело, и он вышел из укрытия. Тёмный силуэт направлялся ко мне, а я ничего не мог сделать. Неожиданно Темноту прорезал свет фар, и старый запорожец со скрежетом стал преодолевать кочки дороги. Он и явился моим спасением. Я помчался со всех ног, стараясь не попасть в луч света. Оглядываться назад у меня не было никакого желания. Впрочем, мне и так везло. Я тормознул первую попавшуюся машину, и водитель-женщина, осваивавшая вождение под руководством мужа, Любезна довезла меня до дома. Сегодняшний кошмар закончился.